Оборонительный и наступательный союз, имеющий единственную цель — искать и на лету хватать ту мимолетность, которая зовется счастьем, если оно для нас найдется. Прекрасно, моя герцогиня, именно так! И в знак возобновления нашего договора поцелуй меня!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 Вот в том-то и трудность, что меньше, чем когда-либо, хотелось бы менять свое. Надеюсь, это только в отношении мужа? Анриета, меня тревожит совесть. В каком смысле? В религиозном. Ты делаешь различия между католиками и гугенотами? В политике? Да. Конечно. А в любви?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 «Бедный юноша, не смейся, анриета в эту минуту он еще находится между жизнью и смертью. Он болен? Тяжело ранен. Но раненый гугенот в теперешние времена — большая обуза. И что ты делаешь с этим раненым гугенотом, который для тебя ничто и никогда ничем не будет? Я его прячу у себя в кабинете и хочу спасти».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 Так что я не слышала. Послушай, Маргарита, это замечательное приключение, не менее прекрасное, не менее поэтичное, чем твое. Когда я оставила тебе шестерых телохранителей, а с шестью остальными отправилась в дом Гизов, я видела, как поджигали и грабили один дом, отделенный от дома моего деверя, только улицей Катерфис. Вхожу к себе в дом. Вдруг слышу женские крики и мужскую ругань. Выбегаю на балкон.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 и герцогиня, сойдя с носилок, почти стала на одно колено, чтобы помочь выйти Маргарите. Потом, указав рукой на двери в дом, охраняемый двумя часовыми саркебузами, последовала сзади в нескольких шагах от королевы, которая величественно шествовала впереди герцогини, сохранявшей смиренный вид все время, пока они были на виду у всех. Придя к себе в комнату, она затворила дверь и позвала свою камеристку, очень подвижную сицилианку.